Я в ужасе отпрянула, когда Гарриет рассказала, что каждый вечер после того, как укладывают Алису спать, они садятся вместе на кухне и обсуждают, как у кого из них прошел день. Как Брайан рассказывает ей о тонкостях своей работы в страховании и взамен выказывает нешуточный интерес к ее дню с Алисой. Я бы затруднилась сказать... что на самом деле требуется от Тома на его работе. Да и он вряд ли имел представление, водила я детей на плавание на прошлой неделе, или это было несколько месяцев назад. Брак Гарриет и Брайана всегда казался мне немножко необычным, чересчур приторным. Но вы, вероятно, все же говорили друг с другом о своей домашней жизни, спрашивает детектив, «разве подруги так не делают?» Я прикусываю губу, пока думаю, что должна ответить. Усталость не просто подкрадывается ко мне, она накрывает меня, как цунами, и я волнуюсь, что скоро скажу все, что угодно, все, что потребуется, лишь бы закончить эту беседу. Глаза Роулингс покраснели, Она, должно быть, тоже устала. Возможно, она согласится меня отпустить. Или, может, она знает больше, чем дает понять, и как только я выкажу признаки слабости и пойду на уступки, она арестует меня и не оставит мне выбора. В конце концов, я решаю, что не стоит рисковать. Конечно, мы разговаривали о множестве разных вещей. Тип чего? Ее слова звучат агрессивно, даже если она не имела такого намерения. «Ну, я много говорила о своем браке. Несмотря на то, что мы с Томом расстались два года назад, мне было плохо какое-то время. Я уверена, что Роулингс не интересуется состоянием моего брака, но мой слабеющий разум ныряет в воспоминания. Я вижу Гарриет и себя». сидящих на скамейке в парке, и мысленно слышу наш разговор. Это было время, когда я сказала ей, что мы с Томом расстаемся. «Ты действительно этого хочешь?» — спросила тогда г а р и е т «Вы не пробовали сходить в семейную консультацию или что-нибудь в этом духе?» «Пробовали», — ответила я. «Но, «Ну, во всяком случае, однажды». но я обнаружила, что у него есть кто-то еще. Это не измена в прямом смысле. По крайней мере, пока еще нет. Но он сблизился с кем-то и отправлял ей сообщение. «Ну, ты знаешь, те, которые неприемлемы, если вы женаты». Я рассказала Гарриет, что спросила Тома прямо об этих сообщениях. «Мое сердце...» «В твоих руках? Я весь горю?» и тому подобное. Отчаянно желая, чтобы он сказал мне, что они ничего не значат. Однако Том всегда был слишком честным, и румянец залил его лицо, когда он, извиняющимся тоном, пробормотал объяснение, что пока ничего не произошло, но он флиртовал с какой-то женщиной. «Что это ты погрустнела?» т ли, что ли?» — подшутила я над Гарриет, когда ее настроение омрачилось. «Я всегда считала Тома хорошим человеком», — ответила она. «Он во многом хорош, просто я больше не могу быть замужем за ним», — улыбнулась я. Гарриет потянулась и взяла меня за руку. «С детьми все будет хорошо», — произнесла она. «У них есть два замечательных родителя, которые их любят, и это невероятное счастье. Кроме того, лучше уйти из разрушенного дома, чем жить в нем», — добавила она. «Кто-то однажды сказал мне это». Я поняла, что слезы текут по моему лицу. Ее полная поддержка была той силой, в которой я больше всего нуждалась». «Не у всех людей, как у вас Брайаном», — сказала я Гарриет. Это был первый раз, когда я поняла, что есть преимущество в ее типе брака. Детектив Роулингс спрашивает меня, рассказывала ли Гарриет о своем собственном браке. И я отвечаю, что нет. Роулингс пристально смотрит на меня, ожидая, что я продолжу. Когда я этого не делаю, она внезапно говорит, «Расскажите мне о тех случаях, когда вы встречались с Брайаном наедине». Я устремляю взгляд в потолок, усаживаясь немного прямее. Я не предполагала, что она спросит об этом. Я не ожидала, что она узнает. «Это было только однажды», — говорю я наконец. «Да». Или дважды. Добавляю я, когда она продолжает внимательно следить за мной. Это было всего два раза. И о чем он приходил поговорить с вами? Я делаю глубокий вдох и медленно выдыхаю. Я не знаю, какой случай мне следует обсудить. Наверное, лучше сосредоточиться на втором. «Брайан приходил ко мне домой два дня назад», — начинаю я. «Я рассказывала Ангеле Бейкер», — добавляю я, оправдываясь. «Она их контактный офицер по этому делу. Я съезжаю с данной темы, потому что, конечно, детектив уже знает об этом. Она, вероятно, знает о каждом разговоре, которые были у меня с Ангелой и инспектором Хейзом за последние две недели». «Расскажите о другом случае», — предлагает Роулингс. «Когда это было?» Мои пальцы тянутся к пустому стакану, подрагивая, когда я хватаюсь за него. Мне нужно попросить у нее еще воды. Но она, конечно, подумает, что я выигрываю время на раздумья и, скорее всего, решит, мне есть что скрывать. «Шесть месяцев назад...» Отвечаю я, затягивая пояс своего кардигана так плотно, что дальше он не идет «И зачем вы встречались?» Брайан сказал, что пришел ко мне, потому что волнуется «О чем именно?» Детектив наклоняется вперед и кивает мне, чтобы я продолжила «Он сказал, что беспокоится за Гарриет» Я пожимаю плечами «В этом не было ничего особенного». Я потираю рукой правый глаз и снова смотрю на часы. «Вы не знаете, долго ли я вам еще здесь понадоблюсь?» спрашиваю я. Мой голос звучит слишком хрипло.